«Люди вообще не выигрывают космических войн», — сказал Холден. «Космические войны выигрывают большие военные корабли, орбитальные бомбардировки и... пожалуй, все. всё. Больших кораблей и орбитальных бомбардировок раньше всегда хватало. Кораблями тоже должен кто-то управлять». «Не пытайся выглядеть глупее, чем ты есть, Алекс», — сказал Холден. «Ястреб — хороший для своего класса корабль, а Зим — хороший пилот». Я хороший стрелок, а ты вообще уникальный тип, способный предугадывать опасность. Но если сейчас нам на голову свалится линейный крейсер Альянса, то значение будет иметь только размеры и боевая мощь. Помнишь дядю Тома и его авианосец? Тогда победят Скари. Если сумеют договориться и выступить единым фронтом, то вполне возможно. Только в это объединение мало кто верит, в том числе и сами Скари. «А во что веришь лично ты, Холден?» Перед тем, как ответить, Холден налил себе еще виски и сделал большой глоток. «Я верю, что этот мир безумен», — сказал он. «Я верю, что мне не доведется умереть от старости. Я верю, что так и не узнаю, чем закончится эта война, и не могу сказать, что это меня огорчает, потому что ничем хорошим она все равно не закончится». Я верю в то, что Вселенная велика и пустынна, и что разумная жизнь в ней – всего лишь небольшое отклонение от нормы, и что рано или поздно, как бы мы ни барахтались, Вселенная все равно возьмет свое и останется такой же великой и пустынной, какой была до нашего появления». «И как тебе живется с такой философией?» «В разные периоды времени по-разному», – ответил Холден. Я часто думаю о том, что мог бы дожить до старости только в том случае, если бы остался в твоем времени. Никаких глобальных катаклизмов, войны только локальные. Конечно, там хватало своих угроз, но ничего такого, с чем можно было бы сравнить нынешнее положение дел. Ты не жалеешь, что попал сюда, Алекс? Не думаешь о том, как сложилась бы твоя жизнь, если бы ты остался там? «Не вижу смысла задаваться такими вопросами. Если бы у бабушки были сопла, это была бы уже не бабушка, а ракета». «Поиски смысла – это самое бесполезное занятие из возможных», – заявил Холден. «Сравнить с ними можно только поиски мифической четвертой силы, в которую верит Визерс». «В Белизе ты был веселее», – заметил я. «В Белизе у меня было гораздо больше будущего».